Мы будто стоим на берегу южного знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы крикнуть «Остановись мгновение на всю жизнь! Ты прекрасна!» Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания, и стоишь так молча, зачарованной колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности, за ваше здоровье, принцесса, вы согласны со мной? «А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась, простите». Общий смех не смутил Кузю. Он сделал рукой знак помолчать. «Не гагачите». Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился, понимаете вы это? Моя душа звенела, как и арфа. Мотылек, дай мне спичку. Какую тебе спичку? Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя. О, толстокожий! — Как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же на столе? Тебе легче. — Я не помешаю, — раздался мягкий голос из-за портьеры. — Можно к вам? Вошел куколка, свежий, застенчиво улыбающийся красными пухлыми губами, как всегда безукоризненно одетый, в свежий черный костюм, в элегантном галстуке с перчаткой на левой руке. «Ага, куколка! Вас только не доставало до ансамбля. Входите, позвольте вам представить. Это ее высочество, принцесса Остготская. Ваше высочество, разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи проведет большое будущее?» «Очень счастлив», — сказал, склоняя кудрявую голову куколка. «Мое имя Шелковников». «Валентин, мое отчество...» Подробности письмом бесцеремонно перебил его мотылек, целуя вместо него на лету белую душистую руку, протянутую принцессой. «Садитесь, сын Аполлона!» «Ну что, вас можно поздравить?» Осведомился он, подмигивая всей компании «С чем?» С секретарским местом. Ведь я же вас давеча туда направил!» «Ах!» — вспыхнул куколка. «Я и забыл поблагодарить вас». «Някая неучтивость. Вы знаете, мутылек? Вы позволите мне вас так называть? Родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы». «Да что такое?» — нервно перебил его мутылек. «Дело в том... Ох, как я вам благодарен! О, какая, господа, это великая вещь дружба! Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды. Единственно, потому что решил во всем вас слушаться, ведь я знаю, что вы желаете мне добра». «Да не мямлите ближе к делу!» — проскрежетал нетерпеливо мутылек. «Ну, что ж, ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. Буду, — говорит, — счастлив сделать для вас все, что не попросите. Я говорю, слышал, что у вас с места секретаря редакции. Так вот, нельзя ли...» «Видите ли, — говорит, — мой принцип, избирать себе помощников только среди людей, хорошо мне известных, но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе уже кое-какое приобрели, а кроме того явились вы под горячую руку, так что приступайте с Богом к своим обязанностям». «Простите, — говорю я, — Я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое. Я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника. Тайна, жемчужный уст... Ни за что! — дико закричал мотылек, вскакивая с места. — Кто вас просил ставить такие условия? — Не хочу. Завтра же отбираю свою тайну устрицы. — Постойте. Ведь он согласился. Я его убедил. — Вы его убедили? — угрюмо сказал мотылек, обведя всю компанию непередаваемым взглядом. — Вы его убедили? Я его не мог убедить, а вы его убедили? — Я же хотел вам приятное сделать, — моляще прошептал куколка, прижимая к груди руки. — Если б я знал, что этого не следовало! — Он его убедил! — простонал мотылек, роняя голову на руки.